Издательство Эксмо. Фрэнк Лэмпорт. Абсолютно честен. Автобиография. Посвящается тем, кого я люблю. Эллен и Луни, маме, папе, Натали и Клэр. Вступление. Не конец света. Это долгая дорога. Те, кто ее проходил, говорят, что даже сам путь к одиннадцатиметровой отметке во время серии пенальти может быть мучительным. Я знаю, насколько она извилиста. В ту секунду, когда вы отпускаете руки своих товарищей по команде и делаете первый шаг, вы чувствуете себя очень одиноко и задаетесь вопросом, чем же она завершится. В жизни футболиста лишь несколько путешествий могут быть столь же значительны, как шестидесятиметровый путь к моменту, который останется с вами до самой смерти. Например, прогулка к алтарю на свадьбе или траурное шествие при прощании с близким человеком, который скончался. В этих обстоятельствах вы хотя бы знаете, что вас ждет. Длинный путь к точке пробития пенальти вызывает столь же сильные эмоции, но без определенного заранее результата. Это четвертьфинал Кубка Мира и надежды вашей семьи, друзей и товарищей по команде, не говоря уже о надеждах всей страны, тяжелым грузом ложатся на ваши плечи, когда вы движетесь навстречу судьбе. Я слышу приветствия английских фанатов, которые пытаются меня ободрить, делая все возможное, чтобы игнорировать нервы, которые заставляют их голоса дрожать. Я фокусирую свой взгляд на белом прямоугольнике впереди. Не такая уж и сложная цель. За 24 часа до этого я тренировался на арене в Гельзенкирхене. Удар, гол, удар, гол, удар, гол, удар, гол. Четыре из четырех после тренировки. Я знал, что нужно делать. Вернувшись в отель, я посмотрел DVD с вратарем сборной Португалии Рикарду в действии, чтобы понять его методы отражения пенальти. Однако его действия были слишком хаотичными, чтобы от них отталкиваться. Поэтому нужно было просто выбрать угол и направить мяч прямо в него. Я делал это много раз, играя за Челси и сборную Англии. Стэнфорд-Бридж, Олд-Траффорд, Кэмп-Ноу. Удачный удар, забитый гол. Я находился в том же положении два года назад на стадионе Эштадио-Далуш в Лиссабоне и на том же этапе Евро-2004. Снова Португалия. Снова Рикарду. Та же длинная прогулка до штрафной площади и то же давление. Удар – гол. Я знал, что нужно делать. Несмотря на распространенное мнение, нет никакой уверенности в ударе пенальти. Нет никакого божественного проведения, сопутствующего бомбардиру или вратарю в каждом отдельном случае. Я знаю это из истории и статистики. Я также знаю это по личному опыту, приятному и горькому. Я промахнулся в матче против Венгрии на Олд Траффорд в нашем первом контрольном матче за три недели до этого. Это был мой первый смазанный пенальти за сборную. Не самый приятный опыт. Но все-таки это был лишь товарищеский матч, и его нужно было просто забить. С тех пор я регулярно тренировался. Сборной Англии традиционно доставалось за то, что она не уделяла достаточного внимания технике пробития пенальти, но мы работали усердно. Каждый член команды их тренировал. Являясь штатным пенальтистом, я практиковался больше, чем кто-либо другой. Как и всегда. 50, если быть точным. Мне нравится вести счет. 50 ударов, из которых лишь два были отражены. 48 удачных ударов из возможных 50. Стало немного неловко, потому что Пол Робинсон и Дэвид Джеймс справились только с одним пенальти на каждого. Они оба превосходные вратари, но я был очень точен и уверен в себе. Мы с командой даже тренировали прогулку от средней линии к штрафной. Привыкали к одиночеству, тишине в голове, давлению, растущему с каждым шагом. Единственное, к чему я не готовился, так это быть первым в серии. Эта честь принадлежала Уэйну Руни, но он получил красную карточку во втором тайме после перепалки с Криштиану Роналду. «Нет времени на «что если», только на то, что есть». Вот наш шанс пробиться в полуфинал и отомстить за поражение в 2004 году. Это год Англии. Это наше время. Я смотрю на рефери, который сигнализирует, что я должен ждать его свистка. Хорошо. Я не спешу. Рикардо пытается поймать мой взгляд, но мне уже знакомы его трюки. Я ставлю мяч на точку и разворачиваюсь, чтобы отмерить разгон. Я решил бить в левый нижний угол. Это сработает. Точно влево. Точно влево. Я представляю, как мяч полетит в левый нижний угол Я приближаюсь к мячу и слегка раскрываюсь Я наношу удар, но мяч летит совсем не так, как мне воображалось Недостаточно точно, недостаточно сильно Вратарь прыгает за мячом и отбивает его Удар заблокирован Вот и все, шанс упущен Я цепенею Я смотрю в ночное небо и вижу Луну Думаю о своей дочери Луне В одно мгновение все плохие моменты моей карьеры сливаются в моей голове в одну ядовитую каплю. Забитый в свои ворота мяч в первой же игре в пятилетнем возрасте. Поражение в финале школьного кубка. Оскорбление и травля в Вестхэме. Поражение в финале Кубка Англии против Арсенала. Вылет в полуфинале Лиги Чемпионов. Меня тошнит, но рвота нет. Просто мутит. Я начинаю обратный путь. Я слышу насмешки португальцев. Возвращаясь в отчаяние, я смотрю на товарищей по команде. Их руки все еще сцеплены, но головы опущены. Несколько часов спустя я уже сижу в баре отеля в Баден-Бадене. Заказываю пиво. Все остальные пришли обедать, но меня слишком тошнит, чтобы есть. Спустя какое-то время некоторые расходятся. Мы выпиваем и начинаем общаться. Адреналин по-прежнему разгоняет кровь в моих венах, и несмотря на жуткую усталость, отдохнуть не получается. Как и у всех остальных игроков. Мы методично разбираем каждую деталь матча, даем выход эмоциям относительно произошедшего, решения арбитра, Роналду. Я включаю телефон и сразу тону в потоке сообщений. Пишут, что это не моя вина, выше нос, ты с этим справишься. Все эти слова от чистого сердца, но это последнее, что я хочу услышать. Когда я ложусь в кровать, у меня еще нет сна ни в одном глазу. Я вновь вижу, как пробиваю этот пенальти. Удар, сейф, удар, сейф, удар, сейф, черт. Я возвращаюсь в Англию вымотанным. Когда мы едем по западному Лондону, я считаю флаги на домах и машинах. Солнце светит, но улицы пустынны. Кризис сильно ударил по стране, и я понимаю чувства людей. Я тоже не хочу никому показываться. Мы приезжаем домой. Я говорю с родителями. Еще сочувствие. Не нужно. Я знаю, что я не злодей, и никто не чувствует себя хуже, чем я. Мама говорит, что мне нужно быть добрее к себе. Я падаю на постели и надеюсь, что смогу отдохнуть. Я сплю, но тот пенальти никуда не уходит. Я оглядываю стадион, и все те места, где во время матча плали красные и белый, погружаются во мрак. Джон и Рио сидят на траве, безутешно всхлипывая. Я будто парализован, и когда люди говорят мне что-то, я их совсем не слышу. Я чувствую, как кто-то касается моего лица. Сначала мягко, а затем сильнее. На мою грудь что-то наваливается, и я ощущаю мягкие пощечины. Я открываю глаза, чтобы увидеть, бодрствую я или все еще вижу сны. Луна лежит на мне, развалившись. Эллен стоит рядом с кроватью и улыбается. «Папа!» — говорит моя маленькая девочка. «Папа!» Я проговариваю это слово вместе с ней. «Папа! Папа! Папа! Папа!» Луна улыбается своей самой широкой улыбкой и смеется от волнения. Она знает. «Я смеюсь. Эллен смеется. И Луна тоже смеется еще сильнее». Она сказала свое первое слово, и минута не могла быть выбрана более идеально. Хотел бы я быть как моя дочурка. Прошло 36 часов с момента моего самого безнадежного отчаяния, и теперь свет вновь хлынул в мою жизнь. Промахнувшись в пенальти, я думал, что все кончено. Когда случился третий промах, я уже это знал. Я никогда не чувствовал себя хуже и больше не хочу опускаться на самое дно. После проигрыша Португалии были минуты, когда казалось, будто наступил конец света. Но это не так. Это был конец чемпионата мира. Одно слово моей маленькой малышке помогло мне осознать истинную ценность жизни и тех благ, которые я имею. У меня успешная карьера, особенно сейчас, ведь в последние два года я выиграл главные трофеи, которые может дать игра». Грядет новый сезон, а вместе с ним и шанс одержать новые победы с Челси, а также отборочный матчик Евро-2008. Есть еще и моя работа с Центром помощи больным раком детям Teenage Cancer Trust. И что самое главное, то счастье, которое мне дарит компания и поддержка моей семьи, моей невесты и моей маленькой девочки. Футбол всегда будет важной частью моей жизни, но моя семья – это и есть моя жизнь. Думаю, вы поймете меня, прочитав мою историю».